Глава д в вторая Вестей со двора лета по-прежнему не было, и потому Ризент решил не тратить время на о ж и д а н и е Он объявил, что мы отправимся в земли смертных. «Расскажи мне подробнее, как одеваются смертные», — спросила Мор. Она улеглась поперёк моей кровати. По её словам, всю минувшую ночь она веселилась, танцевала и пила вино. Надо сказать, после такого кутежа выглядела она на удивление бодрой и свежей. А вот у Кассиана и а з р е л я вид был далеко не бодрым. За завтраком они постоянно морщились и ворчали себе под нос, как будто их ночью переехала телега, причем не один раз. И все равно я немного завидовала всем троим. Мне было любопытно взглянуть на развлечения в ночном в е л а р и с е Пока Мор валялась на моей постели, я рылась в шкафу, разглядывая одежду. «Складки, оборки, кружевам», — ответила я ей. Женщины стремятся завернуться в одежды с ног до головы. Правда, иногда они позволяют себе платье с довольно откровенным вырезом, а так цепляют на себя пару юбок, не считая нижней, и закрывают руки, оставив только кисти. Это считается приличной одеждой. Получается, смертные женщины отвыкли бегать и сражаться. 500 лет назад всё было не так. Я разглядывала бирюзовый наряд с богатой отделкой золотым шитьём, вполне пристойная по меркам смертных одежда. «Удивительно», — протянула Мор. «Насколько знаю, даже стена не обезопасила людей от проникновения Фейри в ы х мир. Казалось бы, одежда должна быть лёгкой и удобной. Такой, чтобы и убежать, и сразиться с непрошенными гостями». Что ж это с людьми случилось? Я остановила выбор на бирюзовой кофте и штанах. Достав их, показала Мор. Та лишь кивнула. И Анта прочла бы мне целую лекцию о том, как надлежит одеваться для такого случая. В памяти всплыла сцена столетней давности, показанная Ризом. Усилием воли я отпихнула ее и продолжила разговор с Мор. Мне трудно представить, какими были человеческие женщины 500 лет назад. Сейчас для большинства из них главное — выйти замуж, произвести детей, вырастить, а потом устроить их женитьбу или замужество. Многое зависит от сословия. Бедняки гнут спину на полях, кто-то поступает в наемники или в солдаты, к т о ремесленничает или торгует. У людей... Чем богаче, тем меньше у тебя свободы и больше правил, как надо себя вести. Не думай, что деньги приносят возможность поступать так, как вздумается. «У ф е и с к о й знати почти то же самое», — зевнула Мор, выдергивая из моего одеала разноцветную нитку. Я зашла за ширму, чтобы переодеться для предстоявшего путешествия. «При дворе кошмаров...» «Женщины считаются чем-то вроде выигрыша», — продолжала Мор, и в её голосе появился лёд. «За нашей девственностью зорко следят, чтобы потом продать и её, и нас тому, кто заплатит подороже, и союз, с кем видится семье наиболее выгодным». Я продолжала одеваться, хотя и медленнее, чем обычно. Мне нужно было хоть чем-то себя занять, поскольку от рассказа Мор веяло ужасом. Наверное, сейчас я услышу еще одну леденящую кровь историю. Я родилась самой сильной не только среди сестер, но и братьев. Скрыть это невозможно, поскольку взрослые способны учуять твою силу. Точно так же они распознают наследника верховного правителя, еще когда тот ползает на четвереньках. Сила оставляет отметину. Она слышна, будто эхо. В с в о е й 12 ц еще до наступления месячных Я молилась, чтобы не нашлось желающего взять меня в жёны, и чтобы я избегла участи старших двоюродных сестёр. Все они вышли замуж без любви. У кого-то жизнь была просто скучной, а у кого-то ещё и жестокой. Я надела кофту и долго застёгивала пуговицы на бархатных манжетах. Потом также долго расправляла складки на бирюзовых руках. Месячные явились ко мне через несколько дней после моего 18-летия. Тогда я вошла в полную силу. Да так, что даже эта треклятая гора содрогалась. Но вместо страха, каждая семья в каменном городе, имевшая власть, видела во мне племенную кобылу. к а ж д ы й хотелось заполучить от меня сильное потомство, и чем больше, тем лучше. «А твои родители?» — спросила я, надевая тёмно-синие туфли. «В смертных землях сейчас стоял конец зимы, и такие туфли были там совершенно бесполезны». По сути, и остальной мой наряд годился лишь для теплых комнат. Если придется высунуть нос наружу, попрошу что-нибудь у сестер. Родители и вообще вся моя родня были вне себя от радости, — ответила Мор. Ведь теперь они могли вступить в союз с любой семьей, обладающей властью. Меня никто не слушал, или же мои просьбы объявлялись глупостью. Она выбралась из этого мрака, — напомнила я себе. Мор покинула тот страшный мир и теперь жила с теми, кто её любил и заботился о ней. Я вышла из-за ширмы. «Продолжение моей истории долгое и ужасное», — сказала Мор. «Как-нибудь потом расскажу. В общем-то, я зашла к тебе сообщить, что в мир смертных я с вами не поеду». Из-за того, как там обращаются с женщинами, к о р е глаза Мор вспыхнули, но её голос оставался спокойным. «Когда прибудут королевы, появлюсь и я». Мне интересно, сумею ли я узнать в их лицах черты моих давно умерших подруг. Но я сомневаюсь, что меня хватит на общение с остальными. — Это р и с тебя отговорил? — напряжённо спросила я. — Нет, — усмехнулась Мор. Наоборот, он пытался меня уговорить ехать с вами. Все мои возражения н а з в а л смехотворными. Но Кассиан, он меня понимает, за ночь мы с ним уломали Риза. Так вот, значит, как они веселились. Решили напоить верховного правителя, чтобы тот стал с г о в о р ч и в е В моих глазах светился вопрос, который я не решалась задать, но Мор прочла его. Кассиан помогал Ризу меня вызволять, ещё когда никто из них не имел ни власти, ни прав на это. Если бы Риза поймали, ему бы грозило незначительное наказание, а что-то вроде общественного порицания. А к а с с и н Он рисковал всем, помогая мне бежать из того жуткого мира. п у с т он и смеется над этим, называет себя низкопородным выскочкой, недостойным ни своего нынешнего положения, ни своей нынешней жизни. Он не знает, что достоинств у него больше, чем у всех мужчин, что встречались мне при дворе кошмаров и других местах. Он и Азриэль... Таких еще поискать надо. Да, Азриэль, всегда держащийся в тени, всегда робеющий в ее присутствии, Я хотела подробнее расспросить Мор про з р е э л я но часы пробили 10 Пора. Нуала и Середвена еще до завтрака подрудились над моими волосами. Причесав их, они украсили мою голову золотой в и т о й диадемой, пересыпанной лазурью. В ушах у меня теперь болтались длинные серьги, касавшиеся шеи, а на обеих руках блестело по витому браслету. Мор не сказала ни слова по поводу моего облика. Думаю, даже если бы я предстала перед ней в одном нижнем белье, она и тогда бы не высказывала своих суждений. Я бы очень хотела познакомить с тобой моих сестер, пусть не сегодня, но если ты когда-нибудь согласишься, она вскинула голову, может, я опять сказала что-то не то. Я хочу, чтобы они услышали твою историю и знали, что существует особая сила. Я поняла, что я сама хочу узнать историю Морр. Особая сила, которая помогает выдерживать самые мрачные времена и самые тяжелые испытания, и при этом не черстветь сердцем, а оставаться доброй, готовой доверять и идти навстречу. Мор плотно сжала губы и заморгала. У двери я остановилась и снова повернулась к ней. Ты меня прости, если поначалу я была не такой общительной и не смогла ответить на твой теплый прием. Я Я до сих пор учусь новой жизни. Объяснение получилось неуклюжим, но вполне точно описывало, какой развалиной я сюда явилась, сбежав от Тамлина. В ответ Морс прыгнула с кровати, сама открыла мне дверь и тихо сказала. «У меня и сейчас бывают дни лёгкие и тяжёлые, но нельзя позволять тяжёлым днём брать верх. Похоже, и меня сегодня ждал очередной тяжёлый день». Амрина и Мор оставались в Веларисе управлять городом и готовить наше неизбежное путешествие на остров Сонного Королевства. Я же в сугубо мужской компании отправлялась в мир смертных, и мне предстояло выбрать, с кем из троих лететь — с Ризом, Кассенном или Азриэлем. Да, невелик выбор. Насколько я знала, Риз совершит переброс и доставит нас к невидимой черте, разделявшей миры. На расстоянии в четверть лиги от берега имелся такой же невидимый пролом в стене, через который мы и проникнем в мир смертных. Мы вышли в переднюю. Все трое оделись в боевые кожаные доспехи, а меня закотали в тяжелый плащ на меху. Я шагнула к Резу и вдруг снова почувствовала у себя на бедрах его руки. Я как будто снова заглянула в его разум, ощутила его холодный гнев. В его арсенале была громадная сила и... маски. То и другое помогало Ризу защищать себя, своих друзей и свой народ. Он повидал и выдержал столько всего невыразимо ужасного и отвратительного. Однако я помнила его нежное прикосновение. Оно было похоже на... Усилием воли я оборвала воспоминания и объявила. «Я полечу со з р е л е м Риз и к а с с и н переглянулись. Оба посмотрели на меня так, будто я объявила о желании прогуляться по Веларису голой. п е в е т теней лишь склонил голову и сказал «Конечно». Спасибо, что он ограничился одним этим словом. Перебросить всех сразу р е з не м о к Первым он перебросил Кассиана и вскоре вернулся за Азриэлем и мной. Главный шпион р и з а н д а ждал молча. Я старалась не выглядеть слишком уж несчастной, когда он подхватил меня на руки, и его тени коснулись моей шеи и щёк. Риз слегка нахмурился. Я сурово посмотрела на него и сказала. «Постарайся, чтобы ветер не растрепал мою прическу». Риз усмехнулся, схватил Азриэля за руку, и мы трое исчезли в темном вихре. Нас окружали звезды и темнота. Изуродованные руки Азриэля крепко сомкнулись у меня на талии. Мои руки обвели его шею. Я напряглась в ожидании, считая секунды до окончания переброса. Нас вынесло в пространство, полное ослепительного солнечного света и ревущего ветра. Началось знакомое падение камнем вниз. Потом а з р е л ь расправил крылья, изменив направление полета. Его мускулистое тело напоминало теплые камни. Руки, испещренные шрамами, держали меня крепко, но с величайшей осторожностью. И шлейф теней за нами не тянулся, словно а з р е л ь оставил их в в е л а р и с е Под нами, впереди и позади, простирались воды громадного синего моря. Вверху неторопливо плыли причудливые крепости, построенные из облаков. А слева — темная полоска на горизонте. Земля. Земля — двора весны. Может, Тамлин и сейчас торчал на западной морской границе. Помнится, однажды он скользь упомянул о каких-то сложностях там. Если да, способен ли он почуять меня, п о ч у е т всех нас? Я быстро отогнала эти мысли. Сейчас они только мешали, поскольку я почувствовала стену. Будучи смертной, я ощущала ее лишь как невидимую преграду. Став Фейри, я по-прежнему не видела стену, зато слышала, как она потрескивает от н а п о л н я ю щ и х ее магической силы. Привкус этой силы я ощущала и на языке. — Противное местечко, — сказал Азриэль. Говорил он тихо. Я едва слышала его сквозь гул ветра. «Теперь я понимаю, чем вас, нас, удерживали все эти столетия», — сказала я. «Каждое мгновение приближало нас к невидимому источнику гигантской силы». «Ты привыкнешь к словам», — ответил Азриэль. Моё лицо утыкалось т в его доспехи. Его лица я не видела, зато видела, как причудливо меняется свет внутри синего сифона. Камень сейчас напоминал глаз дремлющего зверя из тех, что обитали в холодных краях. «Я сама толком не знаю, кем себя считать», — призналась я. Возможно, при других обстоятельствах я бы не произнесла этих слов, но кроме о з р е э л я и з а б ы в а ю щ е г о ветра их больше некому было слышать. р и з успел перебросить себя через стену, там же находился и к а с с и н «Я живу побольше твоего, пять с половиной веков». но тоже не знаю, кем себя считать», — ответил мне Азриэль. Мне всё-таки хотелось взглянуть на его красивое ледяное лицо. Однако Азриэль плотнее сжал меня, напоминая, что мы в воздухе, и я могу упасть. Как он сумел почуять пролом в стене, я и понятия не имела. Для меня стена оставалась невидимой. Но когда мы проскользнули в пролом, я почувствовала. Мне показалось, что стена ударила по мне, досадуя на наш дерзкий полёт. Невидимые потоки силы пытались заделать брешь и не могли. Мы оказались по другую сторону стены. Ветер вдруг сделался колючим. Теперь он не обдувал лицо, а норовил укусить. Заметно похолодало. В мире смертных еще царила зима, а я успела забыть, какими жгучими и холодными бывали зимние ветры. а з р е л ь развернулся и полетел к берегу, над которым уже летели Рис и Кассиан. Я дрожала даже в меховом плаще. Если бы не тепло Азриэля, я бы уже окоченела. Мы подлетели к песчаному берегу подножия белых скал, за которыми расстилалась заснеженная равнина с тёмными пятнами стылых зимних лесов. Земли людей. Мой бывший дом.